Глава 7. Утро перед поездкой в школу вышло суматошным. Меня ни свет ни заря подняли с кровати, накормили и одели в одно из платьев, привезенных леди Керон еще неделю назад. Помимо основного заказа, оборотни пошили для меня три платья с мягким корсетом, которые я смогу застёгивать самостоятельно. Вот в такое платье зеленого цвета меня и одели. Карита накрутила из волос удобный пучок, который еще и с эстетической точки зрения выглядел благородно. «Ох, леди, мы за вас все будем молиться провидению!» Карита стиснула кулачки и сложила их у сердца. Такой жест считался здесь молитвенным. А все потому, что религия высшего провидения, алтари которой находились во всех храмах королевства, была здесь повсеместной. Я поблагодарила девушку и отправилась на улицу, где Суриза и Иртыш уже ждали меня в повозке, нагруженной необходимыми вещами, если меня все-таки примут учиться. Йочек тоже нервно переступал с лапы на лапу. Все сегодня были взбудораженными. Сев в повозку, оглянулась на дом, на крыльце которого стояла вся немногочисленная обслуга. Даже нелюдимый оборотень Журиал вышел проводить. Было приятно, если честно. Помахала им рукой и кивнула Суризи, показывая, что мы можем ехать. Ехать пришлось долго. Полчаса мы выезжали из города. Затем еще около полутора часов тряслись по каменной дороге через поля и перелески. Нас периодически обгоняли другие повозки. Какие-то богаче наши, какие-то попроще. Иногда вообще попадались обычные телеги. Вот только одно было незыблемо. Лошадей не было здесь и в помине. Весь транспорт возили ящеры, ящерицы и ящерки. Я с любопытством разглядывала все вокруг. Иртыш в нетерпении припрыгивал на жестком сидении. Суриза внешне казалась спокойной, но я прямо-таки чувствовала исходившее от нее напряжение. Почти прибыли. Демоница заставила Ёчика замедлиться и указала на высоченный каменный забор, больше похожей на крепость. Я присмотрелась и нашла взглядом широкие ворота темного дерева. Рядом была большая площадка, полностью оккупированная повозками и полноценными каретами. Мне даже страшно стало, что столько претендентов на учебу в данном заведении оказалось. Все же в таком средневековье я надеялась на более низкую, чем у меня, образованность населения и на свой опыт. Кажется, я где-то просчиталась. Когда мы подъехали ближе, на воротах стала видна надпись «Высшая магическая школа образовательных дисциплин и искусств наук. Очное обучение». Хм, теперь понятно, почему школа – одиночек, а не что-то другое. А вот то, что школа магическая, оптимизма не придавала. Как и мрачные каменные башни, возвышающиеся над всем этим. У ворот толпился народ. Людьми их язык не поворачивался обозвать, так как раз было много, а я знала не больше пяти. Вон кто это такой зеленый стоит? А это троица с одинаково красной кожей? Или девчушка с лиловыми волосами? Хотя она-то как раз похожа на человека, была бы, если бы не перепонки между пальцами. И таких здесь было несколько тысяч. «Тебе к ним!» Суриза указала на разношерстную толпу. «Мы подождем. Если ты не выйдешь в течение часа, мы передадим твои вещи и уедем в город. Эти стены вестников не пропускают. В летнюю увольнительную ждем тебя к нам». «Спасибо!» Порывисто обняла демоницу. Иртыша тоже обняла. «Не бойся!» — шепнул он. Я дернула головой, прогоняя все сомнения и отправилась в новую для себя неизвестность. Какая-то нереальность и ненужность происходящего чувствовалась, но я уже решила поступать. «Человечка!» — услышала презрительное за спиной, когда протиснулась поближе к воротам. «Мда, мало того, что я тут по росту самая маленькая, так еще и человек. Да и вообще, женщина!» Огляделась. Девушек присутствовало четверть от общего числа, и они жались в сторонке, не подходя к мужчинам. Одежда на всех была хорошая, так что я решила, что все дамы благородного происхождения. А лишь одна девушка выделялась из всех кожаными брюками и укороченным плащом. Она стояла вообще в стороне ото всех и сверлила шушукающихся демонит с презрительным взглядом. На меня внимания не обращала. «Посторонись, человечка!» Услышала позади себя. Задумавшись, я вклинилась в ряды абитуриентов мужского пола. Оглянулась. Ага, рогатый парень с козлиной бородкой, усмехаясь, смотрел на меня. «Не слышишь, что ли?» — вновь спросил он. «Человечкам здесь не место». «Да, и здесь козлов полно». «А у вас проблемы с воспитанием или образованием?» — уточнила без задней мысли. Стоящие рядом рогатые мужики неопределенного возраста громко заржали. А осаженный мною бугай шагнул ко мне и попытался что-то сказать, но в это время раздался громкий звон колокола, и ворота стали открываться. Абитуриенты хлынули туда. Я тоже поторопилась. Лишь краем сознания разобрала еле слышное. Встретимся еще. Я ж не против. Королевского кольца не видно. Камень на груди вообще не знаю, что делает. Не проверяла еще. Вот и проверю. Когда я подошла к воротам, то заметила одну странность еле видную дымку, которая вспыхивала при прохождении каждого входящего. Около сотни непропущенных уже стояли в стороне и с тоской смотрели вслед каждому проходящему. Я мысленно перекрестилась и шагнула. Дымка вспыхнула и пропустила меня. Я выдохнула: "Что ж, полдела сделано. А осталось то, что хотя бы от меня зависит". Имя раздалось над головой. Задрала лицо и увидела на высоком постаменте высокого оборотня в мантии, который вопросительно уставился на меня. «Леди Любовь, декар добавила неуверенная, что можно пользоваться этим именем. Во взгляде оборотня мелькнуло любопытство, но он лишь кивнул. «Шестой зал. Направо, налево и прямо», указал он и обратился к следующему. «Ладно, пойду, куда сказали». Справа оказался широкий вход в школу. Войдя, я сразу повернула налево и шла, пока не уперлась в приоткрытую дверь с нарисованной цифрой 6. Заглянула и увидела большой зал с высоченным потолком. По залу были расставлены одноместные парты, за которыми уже сидели несколько парней и та самая девушка в кожаных штанах. Подошла к первой парте и села за нее. От кого мне прятаться? А у меня с собой не было. Зал потихоньку наполнялся абитуриентами, и вскоре все места были заняты. Как только синеволосый оборотень занял свое место, в зал быстрым шагом вошел мужчина в черной мантии и обвел зал взглядом. «Леди, лорды и господа, прошу вас оставить ваши титулы за стенами нашей школы. Сейчас я каждому раздам задание, которое вам предстоит выполнить». Принимать ваши ответы будут магистр Алвель, Магиана Солтит и я, заместитель директора Академии, магистр Перико. На ответ у каждого будет не более пяти минут. Кто подготовится первым, может отвечать сразу же. Ясно? Зал согласно загудел. Так как я сидела за первой партой, магистр подошел ко мне. Интересующая вас специализация? Задал он вопрос. Лекарь ответила быстро. Передо мной тут же лег лист с заданием, сотворенный из воздуха. Первое. Что вы будете делать, если увидите на гоблине рану, нанесенную клинком из рармата? Второе. Действие ядов на оборотней. Третье. Что делает мазь Пыртур? И это вопросы для лекарей? Я выдохнула. осознавая, что ответ на один вопрос я знаю. Пыртур – это та самая мазь, которая заживляет раны. А вот про оборотни и яды это сложнее. Опишу то, как на людей действуют. А вось попаду пальцем в небо. Про гоблинов я знаю только то, что один из них работает поваром в доме Суризы. А что такое рармат? Предположу, что металл. Тогда необходимо очистить рану, проверить ее на предмет обломков и зашить. Рентгеном бы еще проверить. Господи, о чем я думаю? На выданном мне листе было место для записей. Туда я и внесла свои предположения. Мимо меня проходили те, кто уже подготовился и шел показывать знания экзаменаторам. Я подняла голову и посмотрела на очередного подопытного, который пытался что-то ответить по теме. Слов я не слышала, так как перед учителями висела золотистая дымка. Магистр Перико покачал головой и указал на дверь. Парень, сидевший перед ним, принялся что-то доказывать, но магистр Алвель метнул в него что-то магическое, после чего парня просто сдуло со стула. Он поднялся и уже не споря покинул зал. «Сурово у них тут!» Те, кому везло, получали золотой значок и чуть ли не в припрыжку выбегали из зала. Я решила подождать и сдаваться последней. Мало ли какую чепуху на плиту. Да и не задержу никого. Дождалась, когда последний экзаменуемый закончит свое повествование и получит вожделенный значок. Мысленно перекрестившись и помянув Господа в суе, поплелась отвечать на вопросы. «Имя?» — услышала, когда села. «Леди Любовь, Декар», — вновь запнулась на баронском именовании. «Настоящая?» — хмыкнула Магиана Солтит. «Да», — кивнула и добавила не иначе, как от нервов. «Романовна». Теперь улыбнулись все присутствующие. «Рада, что позабавила их». «Отвечайте на вопросы». Я кивнула и решила начать с последнего. Рассказала про заживляющую мазь все, что знала, и получила одобрительные взгляды. С ядами было сложнее, но оказалось, что организм оборотней реагирует на яды очень схожи с человеческим, за исключением небольших нюансов. А вот первое задание. Что вы будете делать, если увидите на гоблине рану, нанесенную клинком из рармата? огласила вопрос и со вздохом принялась рассказывать что бы вообще сделала с раной нанесенный клинком а зачем искать осколки нахмурилась магиана и как это вообще делать осколки нужно найти для того чтобы не возникло воспаления или сепсиса необходимо открыть рану расширителем и осмотреть визуально если это невозможно то щупом». в живого гоблина ужаснулся магистр переко Предварительно необходимо сделать укол местного обезболивающего. Если рана глубокая, то под общим наркозом сделать более широкий надрез и проверить, все ли убрано. После рану обработать и зашить. Решила я настоять на своем. Что такое укол обезболивающего? Спросил магистр Алвель, и я поняла, как попала Не думаю, что у них есть шприцы, поэтому... Ну... Это ввести в организм жидкость, которая запечатывает нервные окончание делая участок нечувствительным. Как вы будете вводить в организм такую жидкость? Подалась вперед Магиана Солтит. С помощью шприца или капельницы. Здесь необходимо смотреть на что такое шприц. Теперь все три преподавателя этого заведения подались вперед. Я вздохнула, перевернула лист заданием, взялась за металлическое перо и принялась рисовать. Нужна вот такая стеклянная трубка вот с таким полым окончанием. Вряд ли у них тут пластики есть. На него одевается полая железная игла и, с другой стороны, плотный металлический поршень, который будет закачивать жидкость внутрь и выдавливать ее. Я окончила рисовать и со вздохом посмотрела на свои художества. Художник я от слова худо «Гениально просто!» Над рисунком повис нос Магианы. Для людей прочих низших более чем подойдет. Хорошо, перебил ее магистр Алвель. Леди Любовь, а что вы будете делать, если, к примеру, летящее боевое заклинание перебило демону ребра, сломав оные? Нужно убедиться, что ребра срастутся правильно и перетянуть грудную клетку тугой повязкой. А если на отряд напала нежесть, и подрала половину, нанеся грязные раны», — вмешался магистр Перико. «Все промыть, заложить заживляющую масть наложить тугие повязки, при более глубоких ранах зашить». «А что, если на вас нападет большой и сильный демон-мужчина?» — не унимались они. «Дать по яйцам», — не моргнув глазом, ответила я. По повисшей тишине поняла, что и где сказала, и исправилась. Ударить по половым органам. Хм, первым отмер магистр переко Присядьте за свою парту и подождите нашего решения. Я удивилась, потому что никого кроме меня обратно за парту не садили. Послушно сделала то, что велели, и принялась наблюдать за неслышными для меня спорами преподавателей. Магиана солтит, даже на ноги поднялась, пытаясь донести что-то до остальных. Мужчины хмуро качали головами, не соглашаясь. Дошло даже до того, что Магиана отправила что-то в магистра Алвеля, отчего тот отмахнулся и прогремел еле слышный для моего уха взрыв. Преподаватели на него не обратили никакого внимания, все так же горячо споря. Я уже отчаялась, когда меня жестом подозвали едва не подравшиеся учителя. Встала и на негнущихся ногах подошла. Сейчас они меня в школу не возьмут, а завтра меня барон замуж погонит. Вот я уверена, что все так и будет». «Леди Любовь, вы приняты в школу одиночек», огорошил меня заместитель директора. Я выдохнула. По поводу факультета было много споров. В итоге принято решение, что вы идете на факультет военно-лекарской магии. У вас будет несколько предметов, необходимых военному целителю. «Военному?» – переспросила на всякий случай. «Это редкость, чтобы леди не боялась крови и могла работать с ранами», – пояснил магистр. «Более того, военные целители в обществе ценятся куда выше обычных лекарей, к которым и за мазью обратиться страшно. И еще вы всегда можете выбирать, работать вам с обычными горожанами или же податься на границу с пустошью и работать с ранеными воинами». «Ладно, вряд ли мне предоставят хоть какой-то выбор». «Я согласна», — кивнула. «Хорошо, вот ваш значок». Мне протянули золотую звездочку с эмблемой школы в виде горящего на ладони огня. «Идите к корпусу женского общежития «Красная башня» и предъявите значок «Мадам Лобс». Я кивнула, поблагодарила преподавателей и пошла искать эту самую «Красную башню». Нашлась она, как ни странно, быстро, так как была действительно выложена из красного камня. Остальные башни были серые и черные. «Имя?» — услышала, когда вошла в башню. Нашла взглядом грузную женщину, гному, гномиху. «Леди Любовь», — ответила. «Декар». «Настоящая?» — не поверила женщина. «Романовна!» — выпятила я подбородок. Мадам Лобс пошуршала бумагами, разложенными на основательном столе. «Так, теперь ты студентка-любовь Декар. Никаких леди. В общежитии не драться, не применять боевую магию. Вести себя прилично. Из мужской башни никого не водить. Если надо, сами туда ходите», — проворчала гнома. «Так как никого я никуда водить не собиралась, то меня это все не испугало». «Хорошо. Так, вот, нашла. Вещи твои в комнате номер 116, седьмой пролет. Держи ключ». Мне в руку лег большой фигурный ключ. «Белье возьмешь в комнате рядом с моечной на этаже». Я улыбнулась. Как же приятно чувствовать себя почти как дома. Никто не выкает, распоряжения отдаются четко и ясно. Жить буду среди женского пола. Потом вспомнила, что девушки тут есть и рогатые, и хвостатые, и зубастые. И улыбаться расхотелось.